Санкт-Петербург 21 декабря 2017 года. Снег валил крупными хлопьями и за огромными панорамными окнами нового офиса ее агентства. Подарка Алексею к Новому году и Рождеству царила настоящая зимняя сказка. Сквозь белоснежное кружево, яркими звездочками рекламных огней сиял город. И Елена уже какое-то время просто смотрела в окно, любуясь этой невероятной картиной. Мадам, в кабинет заглянула новенькая девушка, которую Елена планировала поставить на должность секретаря и сейчас присматривалась. — К вам, господин Стрельников, ему назначено на шестнадцать. — Проси. Елена оторвалась от потрясающего вида и подошла к своему столу. Мельком глянула на свое отражение в стекле книжного шкафа и повернулась к открывшейся двери. «Александр Борисович, рада вас видеть в добром здравии». «Благодарю вас, Елена Алексеевна». Крупный, слегка полноватый мужчина в дорогом костюме улыбнулся хозяйке кабинета, но ответной улыбки не дождался. Он прекрасно понимал, что дело не в нем лично. Жена его старого друга, Алекса Краснова, вообще улыбалась крайне редко. Насколько он успел заметить за несколько лет знакомства, этого удоставился исключительно Алексей. Но, черт побери, до да чего же она хороша! Настоящая сказочная снежная королева! Что привело вас ко мне, Александр Борисович? Мягкий, чуть хрипловатый голос удивительно хорошо гармонировал с ее холодной северной красотой. Белые волосы, синие глаза, нежная кожа. К сожалению, только дела. Он обезоруживающе улыбнулся и со вздохом развел руками. «Мне нужна самая лучшая ваша девушка, поэтому я попросил Алексея, чтобы он замолвил за меня словечко, и моим вопросом занялись лично вы, а не ваши, несомненно, квалифицированные администраторы». Друзья Алеши, мои друзья, уголки нежных губ чуть приподнялись в едва заметном намеке на улыбку. Чем я могу вам помочь? Для чего вам нужна моя самая лучшая девушка? Понимаете, дело в том, что послезавтра состоится рождественский бал, на который вы тоже наверняка приглашены. Он дождался ее кивка. И на этом мероприятии будет человек, с которым мне непременно нужно договориться. Вопрос практически жизни – и смерти, и я никак не могу подобраться к нему. Он лоббирует интересы другой компании. Но это между нами, разумеется. Так вот, у этого человека есть одна слабость. Красивые женщины. Ну, допустим, такая слабость есть не только у него. Елена откинулась на спинку кресла и внимательно смотрела на гостя. Александр Борисович, вы же наверняка знаете, что за стандартными эскорт-услугами это не ко мне. Я не занимаюсь подобными вещами. Я знаю. Он кивнул, тоже удобно откидываясь в кресле. Да он на обычную и не клюнет. Мне нужна девушка, которая заинтересует его и сможет замолвить словечко за мой проект. Ненавязчиво и элегантно. Я... «Помогу вам, Александр Борисович». Елена открыла в ноутбуке соответствующую папку. «Но сроки очень сжатые, я не могу ничего гарантировать. Чем занимается тот, кто вам нужен? Он чиновник в администрации города, молодой, но очень влиятельный». Стрельников задумался. «Любит рыбалку и горные лыжи». «Какой тип женщин ему нравится? Елена листала в ноутбуке что-то вроде каталога. Блондинки, брюнетки, стройные, пышные. Кстати, девушка будет сопровождать вас, или она должна быть сама по себе? — Я буду с супругой, — слегка смутился Стрельников. — Так что, наверное, сама по себе. Вот приглашение на одну персону. Он положил на стол конверт, который Елена, не глядя, убрала в ящик стола. А что касается женщин, насколько я помню, у него были разные девушки. Подумав, не очень уверенно ответил гость, но ни одна не задерживалась надолго. Елена слегка усмехнулась, но ничего не сказала, продолжая листать анкеты. «Приезжайте завтра, Александр Борисович». Она поднялась из-за стола. «Я представлю вам выбранную мною девушку, и дальше вы уже будете разговаривать напрямую» с ней. «Благодарю вас!» — воскликнул посетитель и бросил на Елену острый взгляд. «А вы даже не спросите, кто объект моего внимания? Я стараюсь не обременять себя лишней информацией. Прескурант вам известен». Разумеется, на лице гостя отразилось искреннее облегчение. «Это вообще не вопрос. Вы моя последняя надежда». Когда посетитель вышел, Она открыла на ноутбуке папку и задумчиво перелистала текстовые файлы и фотографии. В итоге остановилась на одной и кивнула сама себе. Поднявшись и выйдя в просторную приемную, она отдала несколько распоряжений и вернулась в кабинет. Через пять минут девушка-секретарь внесла поднос с большой чашкой крепкого кофе и тарелочкой с кубиками сыра. Рядом стояла небольшая вазочка с густым янтарным медом. К такому варианту перекуса Елена пристрастилась вслед за мужем, окунать небольшие кубики твердого сыра в мед и есть, запивая крепким, несладким кофе. Она улыбнулась, вспомнив, с каким недоверием попробовала это впервые и в какой восторг пришла. Погрузившись в работу, Елена не заметила, как пробежало время, и когда секретарь сообщила о приходе нужного человека, удивленно взглянула на часы. Мадам, добрый день, вежливо поздоровалась невысокая изящная девушка, вошедшая в кабинет. Мне сказали, что вы просили зайти. Здравствуй, Кристина. Хозяйка кабинета жестом пригласила девушку присесть и нажала кнопку переговорного устройства. Света, еще кофе, пожалуйста, и шоколад вдохновения для Кристины. Неужели вы действительно помните, что нравится каждый из нас? Удивление в больших карих, как у беззащитного олененка в глазах, было совершенно искренним. Конечно. Елена дождалась, пока принесут кофе, и Кристина отломит небольшой кусочек от завернутого в тонкую серебристую фольгу брусочка. Девушка блаженно зажмурилась и сказала, «Все-таки наш шоколад гораздо вкуснее и ароматнее любого другого, даже хваленого швейцарского. Итак, я готова практически к любым испытаниям». «Послезавтра...» Состоится рождественский бал, на котором будет интересующий меня человек. Точнее, интересует он не меня, а заказчика. Тебе потребуется привлечь его внимание, сделать так, чтобы он тобой заинтересовался, желательно увлекся. Что ему нужно ненавязчиво внушить, скажет заказчик. А как это сделать, ты... Прекрасно знаешь сама. Это какой-то молодой, но очень влиятельный, по словам заказчика, чиновник из городской администрации. Вот контактный телефон заказчика. Зовут его Александр Борисович. Созвони с ним, встреться, обсуди все, а потом я снова жду тебя. «Будет сделано, мадам!» Кристина шутливо козырнула, так как была давней сотрудницей агентства и могла позволить себе некоторые вольности. Елена на такие нарушения условной субординации смотрела снисходительно, но только в отношении тех, кто делом доказал свою полезность и преданность. Рождественские балы, устраиваемые губернатором для своих, Лена не любила еще больше, чем все остальные светские мероприятия. Его нельзя было пропустить без уважительной причины. Можно заболеть один раз, ну, в крайнем случае, два, но пропускать третий балл подряд означало привлечь к своей персоне ненужное пристальное внимание. К тому же это могло как-то негативно отрекошетить на Алексея, а этого она хотела меньше всего. Поэтому Елена, одетая в изящное вечернее платье, держа под руку изрядно посидевшего, но все еще чрезвычайно импозантного красного, шла по красной ковровой дорожке, сдержанно улыбаясь толпящимся по сторонам репортерам крупных и мелких изданий. Огромный зал был украшен еловыми гирляндами, фигурами Деда Мороза и Снегурочки и зачем-то живыми цветами. В центре красовалась высоченная живая ель. Каким образом бал, проводимый под католическое Рождество, увязывался с Дедом Морозом и его внучкой, Елена понимала, плохо. Но, видимо, никого из организаторов этот вопрос не волновал. Народу было много, все сновали по залу, присоединяясь к разговору то одной, то другой группы. Пенилась шампанское, звучала рождественская музыка. Елена вела ни к чему не обязывающий разговор с женой давнего приятеля и партнера Алексея, когда увидела входящую в зал Кристину. Золотистое платье, уложенное в высокую прическу, темно-рыжие локоны, огромные карие глаза, девушка была невероятно хороша. Елена увидела, как, заметивший девушку Стрельников, прервал какой-то разговор и, неспешно, словно прогуливаясь, подошел к группе мужчин, в центре которой был тот, кто Кристине и был нужен. С Тимофеем Сорокином сама Елена никогда не пересекалась, хотя и постаралась собрать о нем всю информацию, какую смогла. Она заметила, как Кристина, проходя мимо Стрельникова, оступилась и чуть не выронила бокал. Ее спас Сорокин, вовремя успевший подхватить девушку и удержать ее. «Контролируете, как девушки выполняют свою работу?» Внезапно раздался у нее за плечом голос, и Елена, стиснув пальцами ножку бокала, медленно повернулась. На нее, прищурившись, смотрел никто иной, как Дмитрий Завьялов. Он, отсолютовав ей бокалом, сделал глоток шампанского и поставил фужер на поднос проходящего мимо официанта. «Здравствуйте, Елена. Вы с каждым годом выглядите все ошеломительнее, хотя, казалось бы, уже некуда. Я в очередной раз восхищен». «Доброго вечера, Дмитрий Александрович». Елена слегка наклонила голову. «Благодарю вас за комплимент. Но что вы имели в виду, говоря о девушках?» «Ой, да бросьте!» Он по-свойски подмигнул ей. «Я ведь точно знаю, что вон та обворожительная крошка, которая сейчас так нежно улыбается Тимофею Сорокину, работает на вас». «И что из этого следует?» Елена спокойно посмотрела в прищуренные голубые глаза. «Разве где-то было сказано, что сотрудникам кадровых агентств запрещено ходить на бал? Помилуйте, она же не Золушка. Раз она здесь, значит, у нее был пригласительный билет». «Конечно!» — он поднял руки, словно признавая свое поражение. «Это чистая случайность. Мне только интересно, с какой целью ваша красотка отирается возле Сорокина». «Вас не спрашиваю, все равно не скажете, это понятно». «Знаете, Елена, я искренне восхищаюсь вашей деловой хваткой. Всего за несколько лет создать целую сеть элитных кадровых агентств, практически целую империю, умудриться не впутаться ни в один скандал, потрясающе!» «Вы мне льстите, Дмитрий Александрович». Елена даже не делала вид, что ей приятна компания Завьялова, и взглядом искала отошедшего для какого-то важного разговора мужа. Алексей Константинович беседует с губернатором. Правильно истолковал ее взгляд Завьялов. Вот я и пользуюсь случаем. «Вы так редко балуете нас своим появлением». «У себя тоже приемы не проводите, так что шансов увидеть вас у меня катастрофически мало. Не думаю, что у нас с вами так много общих интересов, что такие встречи являются необходимостью. Чуть реще, чем хотелось бы, — ответила Елена». — Но почему же? — Завьялов лениво улыбнулся, и у Елены заломило виски от напряжения. — Я хочу обратиться в ваше агентство и очень рассчитываю, что мною займетесь лично вы. — У меня очень квалифицированные администраторы. Елена почувствовала, как в сердце ледяной змеей вползла тревога. Они подберут вам любого сотрудника или домашний персонал. У меня эксклюзивный запрос. Голос Завьялова приобрел какие-то интимные интонации, и Елену практически передёрнуло от отвращения и чего уж там страха. «Вам нужен преподаватель этикета?» С трудом, сдерживая рвущийся наружу негатив, спросила Елена. «У меня есть прекрасные варианты, намекаете» на мою настойчивость». Завьялов лениво улыбнулся, и от этой снисходительно барской улыбки ей захотелось выплеснуть на него шампанское. Но этот более чем экстравагантный поступок сложно было бы объяснить кому бы то ни было, особенно тем, кто с удовольствием увидел бы ее имя в скандальной хронике. Поэтому Лена сдержалась и молча кивнула. Своим — Более чем пристальным вниманием вы ставите меня в неловкое положение. Она смотрела ему прямо в глаза. Это как с хищником. Нельзя разрывать зрительный контакт, иначе он тут же бросится. — Да перестаньте! И снова это доводящее ее до бешенства ухмылка. Ваша репутация супруги настолько безупречна, что даже начинает вызывать подозрения. В наше время таких преданных жён не бывает. Вам просто не повезло с ними встретиться, Дмитрий Александрович. Елена позволила себе легкую ни к чему не обязывающую улыбку. Но поверьте, их достаточно много. Я не люблю правильных женщин, склонившись к ней, доверительно сообщил Завьялов. С ними неинтересно. «Кстати, именно с этим связан мой эксклюзивный заказ, с которым я хотел бы обратиться в ваше, Елена, агентство. Я не занимаюсь тем, на что вы намекаете». Елена удивленно посмотрела на него. «Откройте интернет. Там полно неправильных, но интересных женщин. Вы...» «Не поняли», — засмеялся он, — «представительницы древнейшей профессии меня совершенно не интересует. Я хочу, чтобы вы нашли мне девушку для поездки в Швейцарию». «А сами вы что, уже не справляетесь?» Удивление Елены было практически непритворным. Завьялов был действительно хорош, красивый, ухоженный, состоятельный И вдруг проблемы с поиском девушки для поездки не в какую-нибудь деревню большие огороды, а в Швейцарию даже не смешно. Если честно, мне некогда, но есть и другие причины. Завьялов откровенно наслаждался ее удивлением и собственной загадочностью. Какие же? Елена привычно задала этот вопрос, который от нее ожидали, и тут же внутренне напряглась. В ней на несколько мгновений проснулась, ожила Лёля, которая всегда предугадывала желание обожаемого Димочки, задавала именно те вопросы, которых он ждал, и давала те ответы, на которые он рассчитывал. Но она не Лёля. Та наивная девочка давно пропала. Её так и не нашли, и блистательная супруга Алексея Краснова не имеет с ней ничего общего. А вот детали я предпочел бы обсудить с вами за чашкой кофе, на которую осмелюсь вас пригласить. Завьялов был совершенно спокоен и почему-то даже не рассматривал вариант отказа. И это Елену чрезвычайно напрягало. Не то, чтобы она боялась шантажа или каких-то проверок, так как все дела старалась вести аккуратно и без нарушений действующего законодательства. Призыв бессмертного Остапа Бендера чтить Уголовный кодекс она помнила с детства. «Почему вы так уверены, что я соглашусь? Не в моих правилах встречаться в кафе с посторонними мужчинами, а вы...» — Дмитрий Александрович, уж простите мне мою откровенность именно посторонней. — Я знаю, — вальяжно улыбнулся Дима, вызвав у Елены приступ жуткого раздражения, — но, полагаю, для меня вы согласитесь сделать исключение. — Почему же? Беседу нужно было сворачивать, но как это сделать, не оставив за спиной неизвестно что задумавшего Завьялова, она пока не понимала. Потому что сразу после новогодних праздников будет заседание тендерной комиссии по одному очень большому и очень вкусному госзаказу. Вижу, вы сразу уловили мою мысль, ведь не просто так. Я сказал, что вы чрезвычайно умная женщина и верная, преданная супруга. Но насколько я в курсе, вы никак не касаетесь вопросов закупки оборудования подобного рода, прищурившись, ответила Елена, лихорадочно соображая, что же ей делать. О, «Вы в курсе сферы моих профессиональных интересов, как мило с вашей стороны!» Завьялов не издевался, но недвусмысленно давал понять, что пока козыри именно у него. Но дело в том, что одним из заместителей председателя этой самой комиссии по стечению обстоятельств оказался мой близкий друг. А вот удачное это стечение или роковое зависит. «Только от вас, Елена. И заметьте, я прошу лишь о встрече в кафе, а не о чем-то большем. Полагаю, Алексей Константинович будет очень рад, если выиграет этот тендер, ведь у него есть все шансы на победу. Но в мире столько случайностей. Мы же с вами понимаем, правда? Какой-нибудь важный документ может вдруг пропасть, потеряться». Виновных потом, конечно, накажут по всей строгости, но заказ-то уйдет. Вы меня шантажируете. Елена приподняла бровь, внутренне уже понимая, что согласится на эту встречу. Она прекрасно знала, как важен для Алексея этот заказ. И помочь его выиграть то немногое, чем она может отблагодарить его за все, что муж для нее сделал. Это новый опыт в моей жизни, без которого я, впрочем, совершенно спокойно обошлась бы. Нет, что вы, ни о каком шантаже и речи быть не может. Завьялов уже понял, что выиграл, и был страшно этим доволен. Я просто приглашаю в кафе красивую женщину, которая уже пять лет старательно использует любую возможность со мной не пересекаться. Это интригует, честное слово. Я ведь не сделал ни вам, ни вашему супругу ничего дурного. Так за что же вы меня так не любите, Елена? С чего вы взяли, что это так? Разговор свернул на столь скользкую дорожку, что нужно было как угодно его завершать. Я никак к вам не отношусь, Дмитрий Александрович, поверьте. «Это ужасный ответ!» — снова засмеялся Завьялов. «Для мужчины нет ничего ужаснее, чем равнодушие нравящейся ему женщины. А вы мне нравитесь, Елена, очень нравитесь. Так я могу рассчитывать на встречу за чашкой кофе? Людное место, дневное время». «Хорошо», — помолчав, ответила Елена, понимая, что выбора у нее, собственно, нет. Я завтра буду по делам на Петроградской и обязательно зайду выпить кофе в кондитерскую Анны Красовской. Это на Академика Павлова. Часиков в двенадцать. Будете проезжать мимо? Присоединяйтесь. Непременно!» Завьялов склонился и поцеловал ей руку. «Это так замечательно! Похоже на назначение свидания, что я в восторге, Елена! До завтра!» Прекраснейшая. Мужчина уже давно растворился в толпе отдыхающих, а она все стояла, держа в руке бокал и смотрела куда-то перед собой. Мысль о завтрашней встрече засела в сердце огромной ледяной занозой. Подошедший через несколько минут Алексей даже не стал спрашивать, что случилось. Такое выражение лица у жены могло быть только после разговора с одним единственным человеком. «Прости, любимая, Краснов нежно обнял Елену за талию. Я не мог прервать разговор с губернатором, хотя это, конечно, не оправдание. Я хотел... Что хотел от тебя этот горячо любимый нами человек?» Он хочет встретиться со мной в кафе и оговорить некий эксклюзивный заказ для моего агентства. Елена еще в самом начале их отношений дала себе слово никогда не скрывать от мужа никакой важной информации. Единственное, о чем она умолчит, это вопрос о тендерной комиссии. Алексей с его благородством в такой ситуации может отказаться от заказа, а это ни к чему». Тем более, что верить всему, что говорит Завьялов, тоже не стоит, не тот этот человек. Нельзя было сказать, что ей нравилось то, что приходится что-то скрывать от мужа, но иначе нельзя. Промолчать же о самом факте встречи ей и в голову не пришло. Алексей помолчал и внимательно посмотрев на жену, уточнил: "Насколько я успел изучить твои интонации ты собираешься с ним встретиться если бы ты приняла иное решение ты и сказала бы об этом по-другому у него нашлось что мне предложить елена невесело улыбнулась и потом ты знаешь он сказал очень важную вещь о которой мы с тобой даже не задумывались какую алексей нахмурился стараясь угадать что же они могли Упустить. Я слишком, она подчеркнула голосом последнее слово, стараюсь его избегать, и это провоцирует господина Завьялова на ненужные никому мысли. Так недолго и до того, что он начнет думать, почему его так на мне клинит. И никто не знает, до чего он в этом случае додумается. Дима сволочь, но сволочь умная. К сожалению. Наверное, ты права. Краснов задумчиво потер подбородок. Хотя это не значит, что мне нравится идея твоей встречи с Завьяловым. Я не могу оставить его за спиной, Алеша. И ты это сам понимаешь. Если у него возникла какая-то идея относительно агентства и меня, я хочу быть в курсе, а не начинать бояться собственной тени. Одна ты не пойдешь, решительно сказал Краснов. Я подумаю, кого с тобой отправить, не переживай. Сопровождать тебя будут неофициально, просто присматривать. Ты же не будешь возражать? Не буду. Елена действительно не собиралась спорить с мужем по поводу этого момента. Но, а вдруг он заметит? Да и ладно усмехнулся Алексей. Я согласен. Пусть считает меня сумасшедшим ревнивцем, который контролирует любой шаг молодой жены.